Сретенка. Улица Сретенко получила свое название от Сретенского монастыря, находящегося на Большой Лубянке. Внимательный читатель сразу отметит здесь нарушение главного закона истинно-московской топонимики, потому что улица названа не по собственной достопримечательности, а по чужой. Но тут нет такого нарушения, потому что Лубянка, на которой стоит Сретенский монастырь, В те времена, когда появилось название, составляло с нынешней Сретенкой одну улицу. Прежде следует объяснить, почему этот монастырь назван Сретенским. А назван он не в честь праздника Сретения Господня, приходящегося на 2 февраля старого стиля, очень почитаемого в России. В честь праздника Сретения Господня основаны многие монастыри, построены церкви. И день этот занимает почетное место в народном календаре. Пословица говорит, на сретене зима с летом встретилась, а примета утверждает, какова погода на сретене, такова будет и весна. Но московский сретенский монастырь, о котором идет речь, и который дал свое название улице, к этому празднику отношения не имеет. Старый церковный справочник, Православные монастыри Российской империи сообщает. Монастырь назван Сретенским в честь установленного в Москве праздника Сретения иконы Пресвятой Божьей Матери Владимирской в благодарное воспоминание чудесного избавления столицы и России от полчищ ордынского царя Тимир-Аксака 26 августа 1395 года. На месте, где был встречен жителями Москвы чудесный образ, воздвигнут Сретенский монастырь и 26 августа установлено совершать в монастырь из Успенского собора крестный ход. Таким образом, монастырь назван в честь конкретного исторического события. Оно описано в летописях, ему посвящены сказания и рукописные повести широко распространенная на Руси в 15-17 веках, и среди них наиболее популярна была повесть о Тимир-Аксаке. В архивах сохранилось множество ее списков разного времени. Рассказ о чудесном избавлении Москвы от захвата и разорения ее татарами в 1395 году – одно из самых заветных московских исторических преданий. Известия о новом татаро-монгольском царе и ужасном воине Тимир-Аксаке стали приходить в Москву еще до Куликовской битвы. Этот правитель имел прозвище Тимур-Ленг или Тамерлан, что значит Тимур-Хромой. На Руси он был известен как Тимир-Аксак. Летописец 14-го начала 15 века объясняет происхождение и смысл имени грозного завоевателя. Оковал себе железом ногу свою перебитую, отчего и хромал. Поэтому и прозван был Тимир-Аксак, ибо Тимир – значит железо, Аксак – хромой. Так в переводе с половецкого языка объясняется имя Тимир-Аксак, которое значит «железный хромец». Тимир-Аксак объявил себя наследником Чингисхана и нарекся титулом Великого Эмира. В Москве с тревогой следили за его возвышением. Тимур подчинил себе Самарканд, завоевал Хорезм, Харасан, Багдад, покорил Персию и государство Закавказья, совершал успешные грабительские походы в Индию и Китай. Затем он вторгся во владение могущественного властителя Золотой Орды хана Тахтамыша.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 когда, как записал летописец, на месте города «Не видите иного ничего же, разве дым и земля трупия мертвых многих лежаща?» Тимираксак был страшнее Тахтамыша. Между тем войско Тамерлана приближалось к русским землям. Весной 1395 года он разбил хана Тахтамыша, подступил к границам Рязанского княжества, взял город Елец, Захватил князя Елецкого, многих людей убил и встал на отдых станом на Дону. В это время московским князем был старший сын Дмитрия Донского, Василий. Получив известие о том, что Тимир-Аксак уже в Рязанском княжестве, откуда прямая дорога в Москву, князь Василий Дмитриевич, не мешкая, собрал войско и с присоединившимися к нему москвичами-ополченцами из простого народа выступил навстречу монгольскому войску. Русская армия в ожидании врага встала за коломной Накия. На Москве оставался серпуховской князь Владимир Андреевич, двоюродный брат и первый соратник Дмитрия Донского в Куликовской битве, получивший от современников прозвище «Храбрый». Перед ним стояла задача подготовить Москву к осаде. Еще прошлой осенью вокруг разросшегося посада начали возводить новую линию укреплений. Земляной вал и ров шириной в сажень, а глубиной в человека стояща. Копать ров начали с Кучкового поля по направлению в одну сторону к Неглинке, в другую к Москве реке. Но успели построить лишь малую часть укреплений. Соотношение сил монголов и русских было столь неравно, что москвичи, готовясь к обороне, надеялись главным образом на Божию помощь. «Все церкви московские, – рассказывает Карамзин, – были отверсты с утра до глубокой ночи. Народ лил слезы пред алтарями. Митрополит учил его и вельмож христианским добродетелям, торжествующим в бедствиях. Князь Василий Дмитриевич, помня старинное предание о том, как в давние века икона Божией Матери, с которой прошли крестным ходом по стенам Царьграда, осажденного язычником персидским царем Хазроем, спасла город от врага, решил также прибегнуть к помощи Пречистой. Он прислал из Коломны в Москву митрополиту Киприану наказ принести в Москву из Владимира чудотворный образ Божией Матери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 Все молили Святую Богородицу, вопия и взывая. О, Всесвятая Владычица Богородица, избави нас и град наш Москву от нашествия поганого тимираксака царя, и всякий град христианский, и страну нашу защити, и князей, и людей от всякого зла оборони. Град наш Москву от нашествия и иноплеменной рати и пленения погаными избави.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 Но Бог изгнал их незримую силой своей и силою Пречистой Своей Матери, скорой заступницы нашей в бедах. Потом стали известны подробности бегства Тамерлана. В то самое время, когда московский народ встречал чудотворную икону Божьей Матери, Тамерлан спал, возлежав в своем роскошном шатре, и ему приснился удивительный сон.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 Ее сопровождало бесчисленное множество грозных и могучих светлых воинов. Они служили жене, как царицы. Вот простерла она руки, посылая свое воинство на Тамерлана, и оно, подняв мечи, сверкающие как молнии, ринулось вперед. Тамерлан проснулся в ужасе. Он созвал на совет мудрецов и советников, рассказал о виденном и спросил. Что предвещает этот сон, и кто эта жена, в такой славе, в небесной высоте, ходящая с грозным воинством? Мудрецы объяснили, «Эта жена – матерь христианского бога, заступница русских, сила ее неодолима, и явившись в окружении своего воинства, она дает тебе знак, что будет биться за христиан против нас». «Если христиане такую заступницу имеют, мы всем нашим тьмочисленным войском не одолеем их, но гибель обретем», сказал Тамерлан и повелел своему войску тотчас уходить с русской земли. Но не только в русском предании говорится о заступничестве Богородицы, спасшем Москву. В тюркском фольклоре существует большой цикл преданий о грозном царе Тамерлане, И в нем также имеется сюжет о божественном противодействии ему в захвате Москвы. В наиболее распространенном варианте Тамерлан получает предупреждение от Хазыра, святого мусульманина, который ему советуют. «С московским царем не сражайся. Бог дал ему такое счастье, что его не одолеют общими силами 10 царей». Вернувшись с войском в Москву, великий князь Василий Дмитриевич перед лицом святой иконы благодарил Божию Матерь за то, что защитило московское княжество от зловерного царя Тимир Аксака. Затем князь держал совет с митрополитом, и они решили, что такое предивное чудо Богоматери не должно остаться без поминовения и праздника. Вскоре была воздвигнута деревянная церковь во имя Сретения чудотворной иконы Владимирской Божией Матери на том месте, где москвичи встречали ее, и установлен ежегодный праздник в честь этого события 26 августа. Два года спустя здесь был основан монастырь, названный Сретенским. Еще дважды была спасена Москва заступничеством чудотворного образа Владимирской Божией Матери от татарского разорения. В первый раз в июне 1480 года, когда хан Большой Орды Ахмат привел к Москве огромное ордынское войско, но после месячного стояния на реке Угре так и не решился на сражение и ушел. Второй же раз, в мае 1521 года, когда крымский хан Магомед Гирей неожиданно явился под Москвой, пожег и ограбил подгородные монастыри и села, и татары уже приготовились к штурму Кремля, в котором заперлись москвичи. Но вдруг все татарское войско повернулось и побежало от Москвы. Заступничество Божией Матери и в этих случаях сопровождалось чудесными явлениями, которые были записаны летописцами. В память этих чудесных спасений столицы были также установлены ежегодные праздники в честь иконы Владимирской Божией Матери 3 и 23 июня, ибо в эти дни и произошли эти события. После основания Сретенского монастыря дорога из города к месту встречи иконы чудесной спасительницы в народе получила в память этой встречи название Сретенской. А когда она обстроилась и превратилась в улицу, то и улица стала называться Сретенской. Старославянское слово «сретение» в живом русском языке претерпело ряд фонетических изменений и стало встречей. Но поскольку в обоих словах сохраняется один и тот же корень, они были одинаково понятны и существовали параллельно. Поэтому на планах и в документах 17 века встречается разное написание ее названия. Встретенская, Устретинская, Стретинская, Устретинка. К середине 18 века устанавливается современное ее название – Сретенка. В 15 веке на отрезке Сретенки от Китай-города до монастыря были поселены новгородцы. Они дали своей слободе название Лубянка в память о старинной улице Новгорода-Великого Лубянице. Поэтому эта часть Сретенки стала называться Лубянкой. А за улицей от Сретенского монастыря до нынешнего Садового кольца осталось название Сретенка. В этих границах улица существовала до начала 20 века. Но в начале 20 века границы Сретенки были изменены. Разделенная бульварным кольцом, улица оказалась в разных полицейских участках, что создавало определенные неудобства, и часть Сретенки внутри бульварного кольца присоединили к Большой Лубянке. Таким образом, Сретенка за Бульварным кольцом сохранила свое старинное название, но местная особенность, по которой она получила свое название, формально оказалась за ее пределами. Впрочем, не так далеко. Да это и не очень существенно. Историческая память крепче административной воли.